Запись двадцать ч е т в е р т Конспект. Предел функции. Пасха. Все зачеркнуть. Я как машина, пущенная на слишком большое число оборотов. Подшипники накалились, еще минута закапает расплавленный металл, и все в ничто. Скорее, холодной воды, логики.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 С торжеством вычеркиваешь по одному часу, одним часом ближе, на один час меньше ждать. Будь я уверен, что никто не увидит, честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарик и следил по нему, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу хоть издали. Помешали. Принесли новую только что из мастерской юнифу. По обычаю, нам всем выдают новые юнифы к завтрашнему дню. В коридоре шаги, радостные возгласы, шум. Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище. Могучую чашу согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра день ежегодных выборов благодетеля. Завтра мы снова вручим благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья. Разумеется, это не похоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда, смешно сказать, даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую, что может быть бессмысленней. И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это. Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, ни для каких случайностей нет места? Никаких неожиданностей быть не может.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 И, наконец, еще одно. Сквозь стену слева, перед зеркальной дверью шкафа, женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду смутно. Глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора. Во мне мгновенно все вчерашнее. И я не знаю, что, наконец, еще одно. И не хочу об этом. Не хочу. Я хочу одного. И...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 В шутку положили под сто-тонный молот часы, размах, ветром в лицо и сто-тонно нежное, тихое прикосновение к хрупким часам. Пауза. Мне чудится, я слышу там, в комнате, и чей-то шепот, потом ее голос. Нет, не могу. Ведь вы понимаете, я бы сама... Нет, не могу. о т ч е о завтра увидите?